Глава тридцать 39. Лодочник выловил его из воды, поместил в лодку, а затем посмотрел на нас с вице-капитаном. Поднимайтесь, джентльмены, прошу по одному за раз. Лекан взялся за лестницу, наступил на перекладину и полез вверх. Я следил за тем, как он уверенно переставляет руки, и вдруг над моей головой, заставив меня вздрогнуть, резко открылся наружу орудийный порт. Изнутри донесся скрип колес, и из порта странным дергающимся движением выставилось жерло огромной пушки. Надо смазать вот эту ось, послышался резкий голос. Пушка вернулась обратно, и порт со стуком захлопнулся. Я посмотрел наверх. Мой проводник уже добрался до самого конца лестницы. Из открывшегося отверстия к нему протянулись руки, и он протиснулся сквозь узкую щель. Теперь ваша очередь, сэр» проговорил лодочник. Глубоко вздохнув, я взялся за перекладины и полез вверх. Вниз я не смотрел. Тихое колыхание воды сбивало с толку, заставляя терять ориентацию. Когда я оказался наверху, сильные руки втянули меня внутрь. От моих ног до палубы еще оставалось несколько футов, и я споткнулся и едва не упал. "Этот хренов адвокат", удивился кто-то. Ликон взял меня за руку. Я попросил матроса поискать мастера Веста. Я огляделся. Палубу закрывала частая сеть из толстой веревки, привязанная к поручню над люком, а в середине к центральному деревянному брусу в семи футах над нашими головами, опиравшемуся на толстые деревянные столбы вдоль всей верхней палубы. Широкий брус образовывал наверху трап, соединявший бак с ютом, и матрос ловко шел по нему, ступая босыми ногами Задрав голову, я посмотрел на двадцатифутовый ют. На нем располагались две длинные, богато украшенные литьём бронзовые пушки, поставленные под углом, чтобы стрелять наружу. Еще два орудия смотрели на нас с бака, повернутые в противоположную сторону. Вот это да, произнес я негромко, окинув взглядом верхнюю палубу. Она была примерно футов сорок в ширину, и почти столько же в длину, и на ней стояли три чугунные пушки длиной в дюжину футов, привязанные к колесным лафетам. Палуба была освещена тусклым светом сальных свечей, находившихся внутри высоких роговых фонарей. Среди пушек группами расположились десятков шесть матросов, занятых игрой в карты или кости. Все они были босиком, большинство в безрукавках поверх рубах а На головах у некоторых красовались круглые войлочные шляпы, поскольку здесь задувал прохладный ветерок. Многие были молоды, хотя лица их уже успела обветрить непогода. Возле одной из групп сидела небольшая дворняшка, явно наблюдавшая за игрой в карты. кое кто из матросов поглядывал на меня с холодным любопытством, поблескивая глазами, вне сомнения гадая, кто я такой. В одной из групп разговаривали по-испански, другая сидела вокруг клирика, читавшего вслух Библию. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Запах тухлого мяса и небольшие клубы пара поднимались над некоторыми из палубных люков, перекрытых тяжелыми деревянными решетками. «Впервые попали на военный корабль сэр?» Поинтересовался один из моряков, помогавших мне подняться на борт. Да. Задрав голову, я посмотрел сквозь сеть на Марс, расположенный высоко на фок-мачте. Стоявший там матрос, оповестивший о нашем прибытии, вновь вглядывался в море. Какой-то мальчишка карабкался по снастям с ловкостью «мартышки». Мне невольно вспомнилась обезьяна, которую королева держала в клетке в Хэмптон-Корте. Сидевший неподалеку матрос обратился ко мне в неуклюжей попытке пошутить. «Не затем ли вы явились к нам мастер-адвокат, чтобы заставить коков наконец подать наверх обед. Наши желудки бунтуют. И в самом деле, почти возле каждого моряка я заметил деревянную миску с деревянной ложкой. — Остается надеяться, что этот обед окажется хотя бы съедобным, проворчал другой матрос. Он ковырял в ногтях каким-то инструментом и в конце концов, дернувшись, извлек из-под ногтя большую занозу. "Будет тебе тревисик", осадил товарища парень, который встретил нас. "Этот джентльмен находится здесь по официальному делу", но затем он понизил голос и добавил: "Пища портится, сэр, от долгого хранения в бочках". И нам не нравится доносящаяся снизу вонь. Мы надеялись сегодня получить свежие продукты, однако их так и не привезли. На еду главным образом жалуются и солдаты, заметил Ликан и, посмотрев на босоногих матросов, добавил: А еще на обувь. Хотя в этом отношении у вас проблем, похоже, нет. Солдатам нужно на борту разуваться, тогда они перестанут спотыкаться и скользить на палубе, заявил еще кто-то. Мэри Мари Роукачнулась под дуновением ветра, и я пошатнулся. Наверху на трапе двое моряков, тащившие какой-то тяжелый ящик, едва сохранили равновесие и с трудом ввалились в дверь на юте. Потеряв к нам интерес, матрос-проводник отправился прочь. "Вполне могу понять опасения ваших людей", обратился я к Джорджу. "Прежде мне случалось бывать на кораблях, но на таком", Лекон кивнул. «Ну — "Но да Хотя я не сомневаюсь, что в бою мои ребята проявят храбрость. Я вновь посмотрел на ют. Над верхней палубой в неярком свете нижних фонарей также угадывались очертания сети, привязанной к центральному столбу. Кто-то наверху играл на лютне, до нас доносились звуки музыки. Ликон тоже запрокинул голову. Мы учились стрелять с юта великого Гарри через люки в верхней палубе. Непростая задача даже для меткого стрелка. Матросы, как я вижу, недовольны, заметил я. Дисциплины им не по вкусу, их набрали со всей страны и даже за ее пределами. Среди них есть и приватиры, я улыбнулся. Демонстрируете армейские предрассудки, Джордж?» «Ну, положим, эти флотские парни сегодня днем без всякого смущения высмеивали моих солдат. Тощий и жилистый моряк в полосатой безрукавке пробирался к нам между сидящими матросами, держа в руках ярко светивший роговой фонарь отвесив короткий поклон, он с валийским акцентом спросил у моего спутника: "Это у вас дело к мастеру Весту, капитан?" "У этого человека", указал на меня Ликон. "Ему нужно срочно поговорить с Вестом. Он сейчас на камбузе вместе с Коком. Вам придется спуститься к нему, сэр". "Отлично. Вы проводите меня?", попросил его я. Моряк с сомнением окинул меня взглядом. "Камбуз внизу, в трюме. Вы сумеете спуститься? Но ведь я поднялся на корабль" Не так ли? огрызнулся я. Боюсь, ваше облачение пострадает. Лучше снимите его, сэр. Ликон принял мою мантию и кивнул. Я подожду вас здесь, только не задерживайтесь. Оставшись в одной рубашке, я поежился». Не беспокойтесь, сэр, проговорил моряк. Там внизу, куда мы идем, достаточно тепло. Он первым направился по палубе к юту. Следуя за ним, я споткнулся случайно, подбросив в воздух небольшую игральную кость, и один из матросов непринужденным движением поймал ее. Я поспешно извинился, моряк ответил мне злобным взглядом. Сразу перед ютом оказались открытый люк и широкая лестница, уводившая вниз в темноту. Мой проводник повернулся ко мне. Спускаемся? Как ваше имя? поинтересовался я. Морган, сэр. А теперь прошу спускаться за мной с предельной осторожностью. Он ступил на лестницу, дождавшись мгновения, когда его макушка исчезла в проеме, я тоже начал спуск. Мне пришлось старательно нащупывать поручни в полутьме, и я поблагодарил бога за то, что корабль едва шевелится. Стало жарче, где-то капала вода. У подножья лестницы было относительно светло, на бимсах висели фонари. Я увидел, что попал на пушечную палубу, будучи больше сотни футов длиной, Она проходила под ютом и баком, вытянувшись почти на всю длину корабля. Вдоль этой палубы виднелись перегородки, делившие ее на подобие маленьких комнат, из которых торчали тыльные стороны орудий. К моему удивлению, потолок в помещении оказался достаточно высоким, чтобы стоять в полный рост. Я посмотрел на пушки, установленные на колесных лафетах. Ближайшая ко мне оказалась чугунной. А следующая была отлита из бронзы и отмечена крупной, увенчанной короной розой Тюдоров. В свете фонарей блестевший неестественным для нее цветом. Резкий запах пороха мешался с кухонными ароматами и связки веток ракитника и лавра на стенах, принесенные туда для умягчения воздуха, не могли исправить положение. Матросы проверяли размер каменных и чугунных ядер с помощью досок, в которых зияли большие круглые отверстия. А потом аккуратно складывали их в треугольные ящики, находившиеся возле каждой пушки. За работой присматривали два офицера: бородатый мужчина средних лет, на груди которого находился серебряный свисток на шелковой ленте, и второй, помоложе. Мы должны закончить все это до наступления темноты, проворчал старший из офицеров. Заметив нас, он вопросительно посмотрел в мою сторону. Морган отвесил ему низкий поклон. Сэр, этот джентльмен прибыл с берега с вестью для мастера Веста, который сейчас находится на Камбузе. Только не мешайте людям, коротко предупредил меня офицер. Мой спутник повел меня дальше по пушечной палубе. Мы оказались перед другим люком и новой лестницей. Она спускается прямо в камбуз, сэр, проговорил Морган. А кто это был? спросил я кивая назад. Старший офицер, хозяин корабля. А я думал, что это капитан, Морган рассмеялся. Сэр Гренвиль не знает Мэри Роуз, но он хотя бы моряк, в отличие от многих капитанов. По большей части они просто джентльмены, возведенные в рыцарское достоинство, чтобы мы, понимаете ли, трепетали перед ними. «Ну прямо как сэр Франклин у солдат, подумал я. Мой проводник ступил на лестницу и начал ловко спускаться по ней. Я последовал за ним. Мы миновали другую палубу, разгороженную на полные припасов отделения. Я заметил бочонки и сундуки, а также бухты невероятно толстых канатов. Теперь снизу поднимались уже клубы горячего пара. Корабль слегка накренился со скрипом и стоном, и одна моя нога поехала в сторону. Внизу уже виднелось красное свечение, сопровождаемое волной жара, к которой присоединялся все более мощный запах протухшего мяса. Я посмотрел на Морга, на лицо которого уже было освещено этими красными отблесками, и спросил: "Откуда вы родом?" "Из Сент-Дэвиса, сэр. У меня есть рыболовная шлюпка, точнее, была, пока меня вместе с половиной жителей Западного Уэльса не загнали на флот. Однако здесь по-прежнему не хватает моряков. Треть экипажа составляют испанцы и фламандцы. Сколько же всего моряков на судне?" "Две сотни. А когда мы пойдем в бой, к нам прибавится еще три сотни солдат." Так нам говорят. Нас будет слишком много, и некоторые утверждают, что все вместе мы можем запросто опрокинуть корабль. Мы миновали еще один люк, и мои руки немедленно ощутили это. Теперь мы оказались в трюме. Густой и вонючий пар заставил меня задохнуться. Я с трудом подавил рвотный позыв, и мое лицо немедленно покрылось капельками пара. Общее впечатление усиливал гнилостный, соленый запах исходивший, как я понял, от береговой гальки, используемой в качестве балласта. Слева от себя я увидел две большие кирпичные печи, сложенные на кирпичном же основании. Желтые языки пламени плясали под котлами с кипящей похлебкой, в которой плавали серые куски мяса. Пламя, бурлящие котлы и влажные стены напомнили мне картину из проповеди какого-нибудь священника-радикала, описание ада. Двое обнаженных по пояс молодых людей помешивали варево. Один из них отошел, чтобы подбросить в огонь полена из сложенной на полу небольшой кучи. По другую сторону котлов двое в мундирах исследовали содержимое котлов с помощью ложки. Одним из них был Филипп Уэст, другим, как я догадался, корабельный повар. Кок проговорил: "Это кушание никак нельзя подавать наверх, сэр". Его надо вылить за борт и постараться найти бочонок еще не протухшей трески. "Разве таковые еще остались?" с гневным нетерпением откликнулся Уэст. "Сегодня мы должны были получить новую партию провианта. Но вы правы, это гнилье нельзя давать людям". Тут он увидел меня, и на лице его появилось выражение удивления, к которому примешивалось даже некое подобие ужаса. Шагнув вперед, он рявкнул на Морганна: "Кого это ты привел? Этот джентльмен хочет побеседовать с вами, сэр, смиренно ответил матрос. Он говорит, что у него срочное дело. Сэр обратился к Филиппу Кок. Осталось три бочонка с рыбой. Можно попробовать скрыть один из них. "Исполняйте", отрезал помощник казначея, не отводя от меня глаз. На его побагровевшем лице блестели капельки пота и пара. Повар подозвал к себе одного из размешивавших варево парней, и они вышли, отодвинув скользящую дверь. Ос повернулся ко мне, и в его глубоко посаженных глазах ясно читался гнев. "Сэр", начал я. "Ваша матушка поручила мне, моя мать, вам". Филипп умолк, заметив любопытные взгляды Моргана и второго парня, работавшего на кухне. "Одну минуту". Я молча внимал кряхтению и стуку, доносившимся из-за двери. Наконец, кок вместе со своим помощником вкатили в камбуз тяжелый бочонок. Они торопливо поставили его на опапа и повар снял стамеской крышку. Под нею сверкнуло белезное рыбье мясо и заискрилась соль. Запустив внутрь тонкую руку, кок вынул кусок рыбины и понюхал ее. — Слава богу, не испортилось, с облегчением констатировал он. "Тогда выбрасывайте свинину и варите рыбу", велел Вост. "Бочонки с пресной водой у вас еще есть?" "Так точно, сэр". Филипп повернулся к Моргану. Поднимись наверх! Расскажи мастеру Козначею о том, что мы делаем, и передай, что нам нужно еще до рассвета погрузить свежие припасы. У нас почти ничего не осталось. Проводив взглядом матроса, поднявшегося по лестнице, он нагнулся, взял с пола подсвечник и вставил в него тонкую свечку, после чего, указав на лестницу, мрачным тоном произнес. — Пожалуйте наверх, мастер Шардлейк. Там и поговорим". Я последовал за вестом на складскую палубу. Сойдя с лестницы, я услышал топот лап разбегающихся в разные стороны крыс. Отойдя на несколько шагов от люка, Филипп поставил свечу на бочку и повернулся ко мне. Неяркий свет не позволял мне рассмотреть выражение его лица. Вокруг, в разделенных стенками помещениях, громоздились друг на друга сундуки и ящики. Поскольку здесь уже не было удушающей жары, пот на моем лице мгновенно высох и Я сразу ощутил прохладу. Корабль чуть качнулся, и я схватился за лестницу, чтобы устоять на ногах. Ну, спросил помощник казначея в рольсвуде. Недавно кое-что произошло, начал я. И затем сообщил собеседнику обо всем, и как мы обнаружили останки мастера Феттиплейса. И как мать Филиппа посетила меня в гостинице, и как она рассказала ту давнюю историю о потерянном письме короля Анне Болейн. Итак, письмо наконец всплыло на поверхность, проговорил Филипп, когда я закончил. Сердитый голос его даже не дрогнул, и я пожалел, что не могу толком рассмотреть лицо собеседника. Будет новое дознание, сказал я. Ваша матушка полагает, что историю с письмом следует обнародовать, чтобы оградить вас от подозрений, Вест с горечью рассмеялся. Вызвать меня до дознания сейчас попросту невозможно. На тот случай, если вы вдруг этого не заметили, мастер Шардлейк, в данный момент я занят важным делом и возможно скоро погибну, защищая подобных вам людей. Пусть Даже сие и станет расплатой за мои собственные грехи. То, что с нами вскоре может произойти, я знаю не хуже вас, парировал я. И именно поэтому явился сюда нынче вечером, чтобы напрямую спросить, что именно произошло в Рольфсвуде девятнадцать лет назад. Скажите, мастер Вест, а как звали вашего друга, который украл письмо? Вздрогнув, помощник казначея протянул жалостливую руку схватил меня за ворот и припёр к борту корабля. Он был очень силен, буквально прижал мою шею к доскам. "А вам какое дело?" свирепо прорычал Филипп. "У вас явно должен быть свой личный интерес, если вы не желаете оставить меня в покое даже сейчас. Отвечайте!" Он ослабил хватку на моем горле ровно настолько, чтобы я мог говорить. Взгляд его карих глаз при этом буквально прожигал меня насквозь. "Я хочу доподлинно выяснить, что именно произошло в ту ночь с Элен Феттиплейс", заявил я. "Вам известно, где она сейчас?" спросил Филипп. "А вам?" Он не ответил, и я понял: этот человек знает, что Элен находится в бедламе. Воинственный дух вдруг оставил его, И отступив назад, он с горечью произнес «В "Тот день мой друг предал меня, а потом я услышал о том, что случилось с Элен. Все вместе это и заставило меня уехать из дома и поступить на флот. Назовите мне имя вашего друга, теперь, пока у нас еще есть время. Вы работаете на кого-то из придворных?" Тон Филиппа вновь стал задиристым. "И кто же заинтересован в воскрешении той старые истории. Во всяком случае, не я. Клянусь вам, что меня волнует лишь то, что произошло в Рольсфуде. Этого человека, который похитил у вас письмо, звали Роберт Ворнер, да? Помощник казначея посмотрел на меня и, помедлив, после долгой паузы произнес. "Никогда не слышал этого имени. Моего друга звали Грегори Джексон. Он был адвокатом при дворе королевы, короля, «Наплатила ему королева. А что случилось с ним потом, мастер Уэст? Он умер, ровным тоном ответил Филипп, несколько лет назад от потливой горячки. Я посмотрел на него, лжет или нет. По-хорошему, Филипп должен был назвать имя своего бывшего друга немедленно, однако этому предшествовала долгая пауза. И сие невольно внушало подозрение. Уэст отступил назад, снова спрятав свое лицо от и без того неяркого света свечи. Я спросил еще раз: Вам известна дальнейшая судьба Элен Феттиплейс? Я не видел ее с того самого дня. В голосе моего собеседника проступила прежняя опасная нотка. Что здесь происходит? прозвучал с лестницы резкий и сердитый голос. Мы оба повернулись. Сверху спустился средних лет офицер в желтом дублете. Он яростным взором посмотрел сперва на меня, а потом на Уэста, немедленно распрямившегося и отступившего в сторону. "Мастер казначей?» — поклонился ему Филипп. "Морган передал мне ваше сообщение. Экипаж уже лупит ложками по мискам и требует еды. Сейчас на камбузе готовят бочонок хорошей рыбы. Это все, что осталось". Свинина оказалась испорченной. Ночью нам необходимо получить свежий провиант. Казначей повернулся ко мне. Вы и есть тот самый адвокат, что явился к Вестулс с каким-то известием? Да, сэр. Вы передали его? Он посмотрел на своего помощника, уже взявшего себя в руки. Передал. Не стал отрицать я. Тогда проваливайте. Вас вообще не следовало пускать на борт. Но я, смерть господня, убирайтесь. Немедленно. Угрюмые моряки сидели на палубе, положив миски с ложками на колени. Теперь между ними расхаживали офицеры. Я увидел, как из двери на баке вышел старший помощник, остановившись над нами на трапе, он пронзительно дунул свисток и громко закричал, четко выговаривая каждое слово: "Матросы, вам сейчас подадут ужин". Свинина оказалась гнилой, и ее пришлось заменить треской. Ночью с берега подвезут новый провиант, и мне сообщили, что когда завтра король прибудет в Портсмут, он явится с осмотром на Мэри Роуз. Его величество отобедает на борту великого Гарри, и затем приедет сюда. Всем известно, что Мэри Роуз его любимый корабль. Итак, ребята, кричите: "Спаси, Господи, короля нашего Генриха!" Матросы переглянулись, и над палубой прокатилась неровная... Спаси, Господи, короля нашего Генриха. Некоторые из иноземцев явно не понимая, что происходит, с изумлением переглядывались. Славьте короля псы, крикнул кто-то. Старший помощник прошел по трапу на ют. Я же добрался далеко до на стоявшего возле люков. Получив от него свою мантию, я с удовольствием влез в нее, особенно сильно ощущая морскую прохладу после жаркого камбуза. Что с вами случилось, Матю? спросил Джордж. «У вас такой вид, как будто вы только что увидели привидение. Там, внизу на камбузе мне на мгновение показалось, будто я попал в ад. Надеюсь, что этих матросов и в самом деле накормят. Непременно накормят, заверил я его, и до моего слуха с высоты юта донесся голос старшего помощника. Вслед за этим последовали новые хвалы королю. А как ваши дела, поинтересовался Ликон. Удалось найти мастера Веста и получить нужные вам ответы. Я вздохнул. Лишь от чести, явившийся казначей прогнал меня, не дав закончить беседу. На полученные ответы меня встревожили. Вице-капитан очень серьезно посмотрел на меня. Мне пора возвращаться в лагерь. Конечно, больше нам нечего здесь делать. Выглянув в люк, Ликон дал знак оставшемуся внизу лодочнику. Джордж помог мне добраться до веревочной лестницы, я ступил на перекладину, и мы спустились в лодку. Лодочник навалился на вёсла, выводя свое утлое су на освещенный луной морской простор. Я посмотрел на Мэри Роуз, а потом на великого Гарри. Теперь понятно, что там делали матросы с этой свиньей. Практиковались в подъеме короля на борт. По такой лестнице Ему ни за что не взобраться. Это точно, согласился Джордж. Старший помощник правильно поступил с моряками, ведь на борту уже копилось недовольство. Матерь Божья, кто у нас занимается поставками провианта? Вороватые торговцы, продажные чиновники, такие, как Ричард Рич, — подумал я. Уж лучше бы скорее приходили французы, нет сил больше ждать, с чувством проговорил Ликон. Пусть уж ситуация наконец разрешится тем или иным образом. Посмотрев на его встревоженное лицо, я не стал отвечать. Наконец мы достигли пристани. Каким же облегчением было вновь оказаться на твердой земле. Констебли с дубинками вели куда-то толпу оборванцев по Устричной улице. Один из арестованных гневно протестовал: "Но я работаю на складе. Я видел, как ты побираешься возле кладбища". Велено сегодня ночью выставить из спортсмута всех попрошаек, огрызался констебль. Я посмотрел на Ликана. А помнишь, как выгоняли нищих из кента перед приездом туда короля? Помню. Джордж обратился к караульщику. Ты знаешь, в каком часу прибудет его величество? В девятом», — отозвался тот. Он прибудет из Портчестера, проедет по острову Порти и вступит в городские ворота вместе с лорд адмиралом и всем тайным советом потом его величество повезут на корабли. заночует он в королевских шатрах а будет ли с ним королева спросил я мне сказали что никаких женщин в его свите не будет покачал головой страж порядка а теперь сэр разрешите мне выдворить этих негодяев из города Ликон с глубоким вздохом протянул мне руку здесь мы должны расстаться Мэтью. — спасибо джордж Спасибо тебе за все. От души поблагодарил его я и после недолгой паузы добавил: когда все закончится, приезжай в Лондон, погостишь у меня. Обязательно приеду. Передавайте мои наилучшие пожелания Джеку. Удачи тебе, Джордж. И вам тоже. Я посмотрел на осунувшееся лицо капитана. Он поклонился, повернулся и быстрым шагом направился прочь, наполнив мое сердце печалью. Возвращаясь в гостиницу, я заставил себя обдумать информацию, которую получил от Филиппа Уэста. Ясности увы не прибавилось. Ну и что все это означает и куда ведет? Лежа на постели Барок перечитывал письма Тамазин. Стянув с себя сапоги, я сел на край кровати, не зная, как рассказать ему о принятом мною решении, и проговорил: "Джордж Ликен передает тебе наилучшие пожелания". Я только что распрощался с ним. Король прибудет в Портсмут завтра в девять часов утра. Он посетит военные корабли. К этому времени нас уже не должно быть здесь, твердым тоном заявил мой клерк. Да, не должно быть. Вам удалось попасть на борт "Мэри Роуз"? Удалось. И на что это судно похоже? О, оно великолепно, прекрасно и ужасно одновременно. И вы видели Веста? Да. Я потер шею. Правда, он впал в гнев и набросился на меня. Я же говорил вам, что это опасно, нетерпеливым тоном перебил меня Джек. К счастью, поблизости оказались люди. По правде говоря, нас прервал казначей, приказавший мне оставить корабль раньше, чем я сумел выведать все необходимое. Вы узнали, как зовут этого его друга? Я спросил в лоб Не Уорнер ли это, однако, Уэст назвал совсем другое имя, которого я ни разу не слышал. Боюсь, что он просто выдумал его на ходу. "Джек, теперь я не сомневаюсь в том, что Уэст известно, где находится Элен. Этот тип знает, что она в бедламе. Если история с письмом не вымысел, зачем ему держать имя приятеля в секрете? Возможно, они вместе насиловали Элен". Барак откинулся на постель. Новая гипотеза. Если бы только казначей не помешал нам. Что ж, вы сделали все, что могли, а теперь возвращаемся в Лондон завтра утром. Завтра с утра я сперва отправлюсь в порт Честерский замок. Мне нужно повидать королеву и Ворнера. Екатерина не сопровождает короля, возможность побеседовать с нею просто идеальная. Я намереваюсь выяснить, не был ли Уорнер в тот день в Рольсвуде. Мой помощник резко сел на постели. Ну уж нет. Хватит мусолить эту историю. Завтра вы возвращаетесь в Лондон. На что, если это Уорнер предал меня и рассказал про всё Ричу? Что если он является шпионом сэра Ричарда при дворе королевы? Даже если и так, то что с того? можно подумать, будто вам неизвестно, что все придворные шпионят друг за другом. И вот если ваши подозрения окажутся беспочвенными, вы потеряете дружбу и покровительство у Орнера. Я в долгу перед ее величеством. Если один из ее доверенных советников работает на Ричарда Рича, вы ничем не обязаны королеве, убежденно заявил Джак. Напротив, это она в долгу перед вами, Причем уже давно. Вы ведь не забыли, что спасли ее жизнь, и не хватало еще, чтобы Екатерина снова вовлекла вас в придворные интриги, он возвысил голос. Ехать в Портчестер? Да это же сущее безумие. Что, если Рич находится там? Все члены Тайного совета отправятся в Портсмут. Но если королева не едет с королем, значит, там останется ее свита. И что интересно вы скажете Уорнеру? Я наберусь отваги, И задам ему несколько жестких вопросов. Отвага тут совершенно ни при чем. Это с вашей стороны скорее причуда, рожденное упрямством. Тебе вовсе не обязательно ехать со мной. Барк посмотрел на меня, и я понял, что мой помощник устал, предельно, невероятно устал, он негромко проворчал. То же самое вы говорили вчера по поводу нашего возвращения в Портсмут. Я последовал за вами, как следовал почти всюду в этом проклятом путешествии. Знаете почему? Потому что мне было стыдно. Стыдно с того самого дня, когда мы повстречали этих солдат на дороге, стыдно за то, как я улизнул от судьбы. Но всему есть предел, и я не намерен тащиться вместе с вами в львиное логово. Значит так. Если вы и впрямь собираетесь в порт портчестерский замок, то на сей раз вы поедете туда один. И я и не подозревал о твоих чувствах. Да неужели? Просто вам было полезно иметь меня под рукой, как и обеднягу Ликана. С твоей стороны нечестно обвинять меня в корыстных побуждениях, проговорил я, ощутив справедливость его слов, по крайней мере, в отношении Джорджа. Разве вы дважды воспользовались им, чтобы добраться до Уэста, невзирая на то, что под его началом находится целая рота солдат, без малейшего зазрения совести отрывали занятого человека от выполнения служебных обязанностей? Высказавшись, помощник отвернулся от меня и лег на спину. Я остался сидеть. С улицы доносились голоса довольных пьянчуг. "Вартсмот едет король Генрих. Слава Господу, наш король едет, чтобы прогнать французов".